Глава девятая. Тридцать один. Шубин. На этот раз Наташа зима не плакала, не устраивала истерик, не просила Шубина остаться. Игорь был крайне удивлен, если бы узнал, что в тот момент она действительно воспринимала свалившееся на нее одиночество чуть ли не с благодарностью. Наташа объясняла это для себя исключительно желанием спокойной жизни. Она устала от ревности, которая пожирала ее изнутри и приносила ей одни лишь страдания. А уж после разговора с Юлей, когда не осталось никаких сомнений в том, что Шубин уйдет от нее, Наташа неожиданно испытала странного рода облегчение. Ей стало легко при мысли, что теперь она будет свободна как в чувствах, так и поступках. Она вернется в свою квартирку, устроится на работу и жизнь наполнится новыми красками и впечатлениями. Она собрала свои личные вещи и вернулась к себе. Купила торт, кассету с фильмом, невыносимая легкость бытия. И, вымав пол в квартире, освежив ее таким образом, расположилась перед телевизором. И удивительное дело, ей в тот вечер было не так уж и плохо. Она отдыхала и строила планы на будущее. Примерно в такой же лень и праздности прошел и второй день. Когда же вечером в дверь позвонили, и она по звонку определила, что пришел Шубин, Сердце ее нисколько не взволновалось. Оно продолжало биться так же ровно, как и до его звонка. Наташа встала и, отряхивая с пижамы крошки подсохшего торта, пошла открывать. Шубин не умел красиво говорить. Он лишь привлек Наташу к себе, обнял и на ухо прошептал ей. «Прости меня». Это была последняя нежность Шубина, который пришел, чтобы проститься с Наташей. Он принес деньги и наташа до этого уже несколько раз рисовавшая себе эту встречу с фигурирующими вне деньгами, и собравшаяся отказаться от денег и чуть ли не швырнуть их в лицо Игоря, на самом деле приняла их. Со вздохом, как бы говоря. «Ну что ж, надо так надо. Я буду тебе помогать». Пообещал ей Игорь, прощаясь и целуя ее висок. «Если хочешь, подыщу тебе хорошую работу». «Нет, Игорь, спасибо, я сама». И вообще, я в порядке, я успокоилась. Надеюсь, что ты будешь счастлив, земцовой Игорь вернулся домой и стал ждать звонка из Москвы. У него из головы не шел этот фиолетовый. Ночью он не выдержал, позвонил Корнилову и спросил его, готова ли экспертиза отпечатков пальцев на пакете из-под и в охотничьем ресторане. Он понимал, что сильно разозлит Корнилова этим ночным звонком. Во-первых... Виктор Львович долго не соглашался послать эксперта в ресторан «Охотничий» и на квартиру Бахраха, потому что не видел связи между этими действиями и убийством Уткиной, делом, расследованием которого он занимался, рассчитывая на помощь Земцовой. Во-вторых, его можно было понять, ведь Шубин почти ничего не рассказал ему про Фиолетового, Бахраха и девушек, работавших на покойного Михаила Семеновича, в числе которых была и Уткина. И свою просьбу Игорь мотивировал лишь предположениями о связи, которая могла бы существовать между смертью Бахраха и убийством Уткиной. Все это он выдумал по ходу разговора. Корнилов согласился послать эксперта лишь после того, как Шубин привез ему пиво и копченые рыбы. Где Земцова, почему не видно? Куда она умчалась? Чем занимается? Хмара радуется себе на свободе, а ведь он был одним из главных подозреваемых в убийстве Уткиной. И «Я, понимаешь ли, иду вам навстречу, а вы и ухом не шевелите, чтобы мне помочь. Молчите, как рыба об лед». Он ворчал, а Шубин думал только об экспертизе отпечатков пальцев. И вот теперь, когда прошли почти сутки, и эксперты должны были ответить, наследил ли в квартире Бахраха и в баре в коморке Дмитрия один и тот же человек или нет. Терпение его оказалось на исходе. И он не выдержал и позвонил Корнилову прямо домой. Трубку взяла жена. Шубин услышал ее сонный голос. «Мужа нет дома, он на работе, пьет». Они упустили какого-то уголовника. И бросила трубку. Шубин позвонил в прокуратуру. «Шубин, ты где? Подходи!» Услышал он веселый голос Корнилова. «Виктор Львович, а насчет пальчиков что-нибудь выяснилось?» «Да, представь себе, выяснилось. Оказывается, наша тюрьма вовсе и не тюрьма, а так, название одно». Избежать из тюрьмы – дело плевое, можешь мне поверить. Мужики, да не орите вы, и так ничего не слышно. Дайте поговорить с человеком. Так вот, Игорек, никогда не надо бояться тюрьмы. Как войдешь через ворота, двери засовывая охрану, так и выйдешь. Такие дела. Правда, дороговато это стоит, но ничего, некоторые находят средства и выходят. Шубин понимал, что Корнилов пьян, а потому не стал поддерживать разговор. их могли подслушивать виктор левич вы не позвоните экспертам мне важно знать земцова в москве и от результатов этой экспертизы возможно сейчас зависит ее жизнь земцова так понятно слушай ты подъезжай и мы и поговорим шубин вдруг разозлившись бросил трубку корнилов встал пить и это сильно раздражало шубина пьяный он как правило начинал требовать с него Шубина, какие-то деньги, которые он ему, оказывается, должен за помощь в расследовании. А если бы об этом узнала Земцова, то в силу своего характера сразу же прекратила бы с ним всякие отношения и уж тем более не стала бы помогать Корнилову в его собственных расследованиях. Игорь решил позвонить Норе, эксперту из НИЛСа, которая получала от агентства регулярную зарплату за помощь Нору он разбудил. Но она, будучи человеком ответственным и понимающим, пообещала ему тотчас связаться с теми людьми, которые непосредственно проводили эту экспертизу и сравнительный анализ отпечатков пальцев, и перезвонить ему. Нора позвонила через 10 минут и сказала, что отпечатки пальцев в ресторане «Охотничий» совпадают с отпечатками на квартире покойного Бахраха. Шубин поблагодарил ее, пожелал спокойной ночи и положил трубку. Но через минуту телефон зазвонил снова. Это опять была Нора. Забыла сказать, на пакете, в котором была вишня, и некоторых других предметах в квартире Бахраха есть и другие отпечатки пальцев, более свежие, но они не встречаются среди отпечатков пальцев в ресторане охотничий Ни тех, ни других отпечатков в нашей базе данных нет. Нора, тебе цены нет. Спасибо. Сведения, полученные в результате экспертизы, лишь подтвердили предположение о том, что фиолетовый был и в ресторане охотничий и в квартире Бахраха. То есть этот человек был знаком с Бахрахом, знал о существовании письма или же мог догадываться об этом. Кроме того, он наверняка знал, что то письмо, которое нотариус, друг Бахраха, вручил Дмитрию, связано каким-то образом с наследством. Или же содержит в себе сведения, касающиеся Бахраха или самого Фиолетового. В любом случае, это письмо интересовало его настолько, что он не побоялся устроить в ресторане драку «Избил Дмитрия», требуя отдать ему это письмо. Наверняка Фиолетовый сейчас в Москве и как охотник ищет там свою добычу, то есть Гэл. Шубин не знал о планах Земцовой относительно того, каким образом они собираются действовать в Москве. Одно он мог предположить. Земцова сделает все возможное, чтобы Гэл не появилась в Черной Лангусте. Во-первых, это опасно, ведь и Фиолетовый, и Герман будут искать возможности встретиться с ней наедине, чтобы потребовать объяснения. Что хотел сказать Бахрах, направляя к ней Дмитрия своим письмом. Во-вторых, появление Гал чревато большими осложнениями в плане дальнейшего расследования той цепочки, одним из звеньев, которой она и является. То есть она невольно может привести и Фиолетового, и Германа к Марине Смирновой. Средств, чтобы заставить ее проговориться о существовании Марины Смирновой, Ровно как и обо всем, что она знает, в этой связи об Ахрахе существовало более чем достаточно. Если Фиолетовый не поглушался разбить лицо тихому шизофренику, чтобы только выбить информацию о письме, то что стоит ему прибегнуть к более действенным методам, чтобы заставить говорить «гэл» – женщину? И еще. Шубина не оставляла мысль о том, что Дмитрий знал этого человека, но по каким-то причинам не хотел сознаваться в этом, возможно, его припугнули. Но, может быть, и другая причина. Размышляя таким образом, Шубин подъехал к дому, в котором жил Дмитрий Бахрах, и решительно поднялся по лестнице к его квартире. Он испытывал неприязнь к этому не вполне здоровому человеку. И это же чувство каким-то странным образом касалось и Земцовой. Сколько раз он спрашивал себя, как могла она, здравомыслящая, умная, не заметить симптомы психического расстройства своего любовника? Неужели его сентиментальность, его игра на гитаре, музыкальность и непохожесть на других так очаровали уставшую от грубости реальной жизни Зимцову? — Кто там? — раздалось из-за двери. — Дмитрий, это Шубин. Игорь Шубин. Открой. Он чувствовал, что его разглядывают через дверной глазок, чтобы лицо его приняло высшую степень дружелюбия и спокойствия. — Я один, мне надо поговорить с тобой. — О чем? — голос Дмитрия звучал глухо. Евтонь не чувствовалась неприязнь. А тебе это важно, открой. Он открыл, хотя лицо его выражало тревогу и озабоченность, словно он открыв, тут же и пожалел об этом. Здравствуй. Игорь смотрел на оброши я худое и бледное лицо Дмитрия до тех пор, пока не понял, что ведет себя как посетитель зоопарка, засмотревшийся на невиданное и сильно удивившее его животное. Ему стало неловко от затянувшейся паузы. Ты узнал меня? Я Шубин, работаю вместе с земцовой Узнал, проходи. Только у меня не убрано. Я после похорон все никак не приду в себя. Не знаю, радоваться мне смерти отца или нет. Они пришли в комнату. Понимаешь, Шубин, отец меня никогда не любил. Он только откупался от меня. Вот и весь разговор. Мать настроила меня против него капитально. А однажды он пришел и разбил мою гитару. Настоящую испанскую гитару. Почему он ее разбил? «Разозлился, что я отказываюсь работать на него». «А как ты должен был работать на него?» «Не знаю. Он говорил, что мне почти ничего не надо будет делать. Просто я должен быть его сыном, понимаешь?» «Но я не хотел продаваться». «Он хотел оформить часть документов на твое имя?» «Подсказал Шубин». И «Вероятно. А что еще?» «Он же прекрасно знал, что я ничего не умею. Он звал меня к себе. Говорил, что у него хороший дом, вернее, квартира». У него там полно красивых вещей, и все это когда-нибудь будет моим. Насколько я понимаю, это уже стало моим. Правильно, ведь ты же единственный наследник. Ты видел квартиру? Ты был там? Нет, я не знаю, как себя вести там. Боюсь, что когда я начну открывать двери ключами, выйдет кто-нибудь из соседей и вызовет милицию. Если хочешь, я могу пойти с тобой, чтобы тебе не было так... И он вместо страшно сказал «неловко». «И ты пойдешь со мной? Потратишь свое время?» «Я хочу тебе помочь, ведь ты же остался один, насколько я понял». «И тут же, без перехода, Дмитрий, зачем к тебе приходил этот человек с пятном на лице?» «Это все призраки. Они приходят время от времени ко мне. Вот и в ресторан пришел». «Какой еще призрак? Чей призрак?» «Он бил меня и хотел, чтобы я отдал ему письмо отца. А как я мог ему его отдать, если у меня к тому времени этого письма уже не было?» Я разорвал его и бросил в ведро или корзину, не помню. Главное, что я разорвал письмо. В этом письме мой отец смеялся надо мной. Как ты думаешь, зачем твоему отцу понадобилось посылать к тебе такое письмо? Оно, вероятно, сильно разозлило тебя? Разозлило. Да я чуть не задохнулся от злости, стрип -бар. И это туда отец посылает меня после своей смерти? Да лучше бы он послал меня в ад. Кто принес тебе письмо? Роман Георгиевич. Внезапно Дмитрий словно очнулся и посмотрел на Игоря с видом человека, до которого только что дошло, что он обознался и до этого момента откровенничал с совершенно незнакомым ему человеком. «А ты что, знаешь, кто такой Роман Георгиевич?» «Да ты же сам мне только что сказал, что он нотариус, старинный приятель твоего отца», солгал Шубин и слегка порозовел от стыда. «А, да, надо же, совсем забыл». «Ну так вот, это письмо мне принес Роман Георгиевич. Он до сих пор в своей нотариальной конторе. Нет, он давно на пенсии, живет за городом, выращивает розы. Эти розы ему привозил из Риги мой отец. Он любил делать подарки. И Шубин вдруг понял, что Дмитрий всю жизнь любил своего далекого и таинственного, благополучного и жизнелюбивого отца. Любил настолько, что боялся признаться в этом даже самому себе». и был уверен в том, что отец его не любил. Трагедия двух родных людей, потерявших друг друга при жизни и замкнувшихся в своем искусственно созданном одиночестве, потрясла Игоря Шубина. «Дмитрий, ты же не хочешь, чтобы квартиру твоего отца разграбили?» «Разграбили? Но почему?» «Ты должен вселиться в нее, прийти немного в себя, а потом нанять адвоката, который помог бы тебе с оформлением документов на наследство». Это может быть Зимцова, если ты пожелаешь к ней обратиться. Это может быть любой другой адвокат. Хотя я бы советовал тебе всю жую Юлю. Я понимаю, что у вас осложнились отношения, но тебя могут обмануть. Адвокаты, они тоже все разные. Юле можно доверять. И она доказала тебе это не один раз, не так ли? Да, я ей верю. Но ее нет, я звонил. Она уехала по делам. Скоро вернется и сама позвонит тебе. Я ей скажу. — А теперь ответь мне на вопрос, кто был тот человек, который сбил тебя в ресторане? Ты его знаешь? — Нет. — Поспешно ответил Дмитрий опустил глаза. Но он знал моего отца, поэтому хотел забрать у меня конверт. — Ты сказал, что это был призрак. — Так оно и есть. Призраки иногда навещают меня. Вот и это был призрак. — Призрак — это тень мертвеца. Тот человек считался мертвым? Шубин вышел на опасный путь недозволенных приемов и теперь боялся все испортить. Нет, он живой но все равно призрак. Его не должно было быть, но он был. И это пятно. Он испугал меня им. Но что я мог сделать, если письма этого у меня не было? Почему его не должно было быть? Потому что он призрак. У призраков не может быть фиолетовых пятен. Шубин развел руками. Логика железная. Может, он угрожал тебе? Может быть, не знаю. Не помню. Я всегда раздражал его, как и моего отца. Я всех раздражал, кроме мамы, а она раздражала меня. Шубин подумал о том, что ухудшение состояния Дмитрия могло было произойти как раз вследствие тех ударов, того потрясения, которое он испытал в ресторане, когда на него набросился Фиолетовый. Ты его имя хотя бы помнишь? Может, и помню, но, скорее всего, нет. Тогда мы поедем сейчас на квартиру твоего отца? Поедем, да, непременно поедем, ведь его там сейчас нет. — Значит, я не буду его раздражать. 32. Опасный клиент. Зимцова и Женя Рейс забились в самый дальний угол черной лангусты и не спускали глаз с Германа. Чтобы он не узнал Зимцова, Юле пришлось загримироваться, покрыв толстым слоем пудры и румян свое лицо, нарисовав брови, губы, изменив по возможности их форму. На ней было черное вечернее платье Гэлл, простое, без затей. Юля выбрала его как самый нейтральный наряд, чтобы не привлекать к себе внимания. На Жене были узкие бархатные синие брючки и блестящая майка. Эксклюзивные вещи из коллекции «Щедрый Гэлл». Они взяли пиво, орешков и теперь следили за каждым движением, ошивающегося возле стойки Германа. Вот он подходит к бармену, о чем-то спрашивает его. Тот снисходительно отвечает кивает головой на сцену. Он спрашивает у него, где гол не имея представления, мужчина это или женщина, — предположила Юля. Женя не ответила, и тогда Юля перехватила ее взгляд. Рейс смотрела поверх голов сидящих за соседними столиками посетителей куда-то вдаль, и вид у нее был совершенно отсутствующий. а «Ау, очнись, дорогая, и куда это мы так внимательно смотрим?» «Что? Ах, да, нет, ничего, мне просто показалось». не «Видишь, вон там у входа стоит молодой человек во всем белом». но ну, вижу. По-моему, он не спускает глаз со сцены». «Да уж. Здесь просто рай для мужчин. Столько почти голых женщин». «В следующий раз, когда я буду не при исполнении, так сказать, я приглашу вас, девочки, в мужской стрибар где мы предадимся созерцанию мужских достоинств. И хотя я не лесбиянка не феминистка, и у меня имеются свои счеты с женщинами», Согласись, что природа не создала ничего более совершенного, нежели женское тело. У мужчин, по-моему, слишком много лишнего». «Лишнего?» Брови Жени взлетели вверх. «Ты сказала много лишнего?» И они расхохотались. Между тем девушка, танцующая на сцене в свете прожекторов, исчезла. Исчез и Герман. Зимцова, упустившая его из виду, встала и, шепнув Жене, что скоро вернется, направилась к одной из снующих между столиками официанток. «Девушка». «Где я могу увидеть Гэл?» «Она уже закончила свой номер», — сказала густо краснея девушка, не переставая вытирать столик. «И сколько же у вас работает девушек по имени Гэл?» «Это не имя, это псевдоним». «У нас раньше работала Гэл. Она трагически погибла. Но, поскольку ее все здесь очень любили, хозяин распорядился, чтобы одна из наших танцовщиц исполняла номер Гэл». «Гэл трагически погибла? Господи, какой ужас!» Официантка подняла глаза и покачала головой. Лицо ее выражало сочувствие. «Вы были с ней знакомы?» «Да не то слово. И как же она погибла?» «Ее застрелили вместе с прежним хозяином бара. Понимаете, нам не положено об этом рассказывать. Но здесь в баре были разборки. Вот в перестрелке Гэл и застрелили. И вы были на ее похоронах?» «Нет, никто не знает, где она похоронена. А как вас зовут?» «Зося. У вас красивое польское имя. я наполовину полька. Если хотите, то я могу навести справки и выяснить, где похоронена Гэл. Но на это уйдет какое-то время. Я уже не знаю, почему, но эта информация считается закрытой. А кто же сейчас живет в ее квартире? Этого я тоже не знаю. Мы никогда не были подругами с Гэл, но всегда хорошо подружески относились друг к другу, и она здорово помогала мне деньгами. Некоторые девушки ее у нас не любили. Думаю, они завидовали ей. Вы же знаете, какой она была. Но мне она всегда нравилась». А что касается ее квартиры, то и здесь я вам ничем не могу помочь. Дело в том, что я неоднократно ездила туда, звонила, но результаты нулевые. Либо там никто не живет, либо мне не удается никого там застать. А разве у Гал не было родных, близких? Не знаю. Она никогда не рассказывала о себе. Она работала в «Черной лангусте», ведущей стриптизершей, танцовщицей. И только благодаря ей в нашем баре было так много посетителей». Она была человеком творческим, постоянно выдумывала что-то новое, украшала себя совершенно фантастическими париками и так роскошно обставляла свой выход, что теперь мы все как осиротели. «Ой, извините, меня зовут. Если хотите, оставьте свои координаты, и я вам перезвоню, если сумею что-нибудь узнать о гал Девушка побежала обслуживать посетителей, а Земцова вернулась за свой стол. Рейс не было. Подождав немного юля вышла из зала и направилась в дамскую комнату где и застала рейс красящей губы перед зеркалом мы познакомились прошептала женя не отрывая глаз от своего отражения и продолжая водить помадой по губам с кем с тем парнем не знаю как тебе это объяснить но меня к нему словно магнитом притянуло не помню даже как я оказалась рядом с ним сделала вид что у меня подвернулся каблук обрела со стену и принялась потерять щиколотку и вдруг слышу «Девушка, вам помочь?» женя все это, конечно, замечательно, но вообще-то мы пришли сюда совершенно за другим». Герман исчез. Скорее всего, он пошел в уборную фальшивой Гэл. И Зимцова передала женя разговор с официанткой. «Ну и дела, а вот Гэл удивится. Непонятно только, зачем им понадобилось выпускать на сцену вторую Гэл? По-моему, это глупо». «Женя, и я тебя прошу об одном. Не отвлекайся. Сиди за нашим столиком и наблюдай». «Я просто уверена, что скоро здесь появится Фиолетовый. Он быстро вычислит лангусту, и первое, что сделает, переступив порог бара, это подойдет к официанту и начнет справляться у него Агэл. И этот бармен поступит с ним точно так же, как и с Германом. отправить его к той стриптизерши, которая сейчас работает под псевдонимом Гэл. А ты куда? Искать Германа?» И Юлия, приободрив взглядом Рейс, вышла из дамской комнаты и ринулась искать уборной артисток. Она была удивлена, когда обнаружила, насколько просторны подсобные помещения стрип-бара и в каком порядке содержатся. Ее поразили длинные коридоры с дверями, удивительная для таких мест чистота, ковровые дорожки. Решив, что все это не случайно, она подумала о том, что черная лангуста может представлять собой ящик фокусника с двойным дном, то есть помимо стрип-бара, быть еще и обыкновенным борделем с номерами. Размышляя подобным образом, она, свернув в один из коридоров, вдруг увидела стучащегося в одну из дверей Германа. Переминаясь с ноги на ногу, он стоял в нерешительности перед дверью, и даже его осанка свидетельствовала о том, насколько он напуган и не уверен в себе. Двери распахнулись, и Герман еще какое-то время стоял на пороге, о чем-то разговаривая с тем, кто находился в комнате, после чего он вошел и тут же вышел, но уже со стулом. Сел на него и принял позу вечного пациента у дверей зубоврачебного кабинета. Лицо его было озабочено скучающим и в то же самое время каким-то обреченным. Было понятно, что он чего-то ждет, но чего? Или кого? Возможно, так, к которой он пришел, занята. Но о чем она может быть так занята, чтобы не уделить пару минут молодому и симпатичному парню? Спит? В туалете? Разгримировывается? Да, скорее всего, приводит себя в порядок, принимает душ, подкрашивается. Юля недолго простояла за углом коридора, в своеобразном укрытии в тени пальмы, растущей в кадушке, прежде чем увидела странную картину. Из комнаты, возле которой терпеливо сидел Герман, вышел растрепанный мужчина весь в белом. Чувствовалось, что он зол на весь свет. Он пролетел мимо земцо и, не заметив ее, и тут же женская рука буквально втянула в комнату Германа. Нехорошее подозрение закралось в душу земцовой Она поняла, что Герман влип. И что эта шлюшка, носящая имя Гэл, наверняка приняла его за очередного клиента, подобного тому, который только что покинул ее комнату. А это значит, что через пару-тройку минут, когда она поймет, что Герман пришел к ней совсем по другому вопросу, когда выяснит, чего же от нее хотят, незадачливый и явно безденежный клиент вылетит из уборной, как пробка. Но, на удивление Юлии, Герман задержался в уборной девушке довольно продолжительное время. Она удивилась, когда увидела Германа, выходящего из комнаты вместе с девушкой. Обнимая ее за талию, он направлялся прямо в сторону Юли, то есть к выходу. И она поспешила выйти из своего укрытия как можно скорее оказаться в зале. Понимая, что дорога каждая минута, и что Герман увязался за этой девицей единственно в надежде выпятать что-то агыл, Юля, поискав глазами в зале Женю Рейс и не найдя ее, решила действовать самостоятельно и попытаться узнать, куда же направляется эта пара. Как раз в это время зазвонил ее телефон. Она услышала голос встревоженной Гэл, которая справлялась о Германе и Фиолетовом. Герман вместе с Гэл вышел из бара и отправился с ней в неизвестном направлении. Морочновато пошутила она. Но после небольшой паузы, во время которой Гэл должна была осмыслить услышанное, добавила – «Гэлл – это сценический псевдоним одной из ваших девушек. А вот на нее и напоролся наш Герман. А фиолетового мы пока не видели. Гэлл, ты извини, но я должна спешить, иначе упущу эту парочку. Я перезвоню тебе, как только узнаю, куда они направляются и зачем». Времени у нее на это ушло немного. Судя по всему, девушка снимала жилье в соседнем доме, потому что, вы выйдя из бара, они прямиком направились к этому дому. Вошли в подъезд, а спустя пару минут на первом этаже зажглось окно. За розовыми занавесками замелькали тени. Юля вошла в подъезд, вычислила дверь, куда они вошли, и немного успокоенная вернулась в бар. Черная лангуста сияла цветными огнями. Звучала музыка, но сцена пустовала. Видимо, наступило время танцев для посетителей. Сидя за столиком и рассеянно блуждая взглядом по танцующим, Она спрашивала себя, на что надеялся Герман, собираясь в Москву. Вероятно, работа бармена в захудалом ресторане осточертела ему настолько, что едва лишь появилась возможность каким-то образом изменить свою жизнь, он сразу все бросил и ринулся в сулящую ему призрачную удачу-неизвестность. Вслед за задумчивостью и охватившей ее ленью и непонятной эстомы на нее обрушилось беспокойство. Женя Рейс так и не появилась. Она исчезла. А ведь наиболее приметной в плане узнавания в этом баре была именно земцова Герман знал ее в лицо. Женю здесь не знал никто, а потому ей нечего было опасаться. Юля отправилась на поиски рейс. Заглянула в дамскую комнату, в каждую кабинку, но так ее и не нашла. Подошла к бармену и спросила, не видел ли он, куда отправилась и с кем хорошенькая девушка в синих брючках и золотой блестящей майке. Вышкаленный бармен оглядел ее с головы до ног и ответил, что не знает, что посетителей сегодня много, и он не может за всеми уследить. «А вы кого-то ищете?» Вдруг услышала она над самым ухом и, повернувшись на голос, чуть не закричала. Рядом с ней стоял фиолетовый, огромный мужчина с багровым пятном во всю щеку. Ему было под пятьдесят, и выглядел он довольно грозно. Одно пятно чего стоило?» В остальном же он был довольно чист и аккуратно одет. От него пахло дешевым одеколоном и спиртным. Нет, с чего это вы взяли? А мне кажется, что вы ищете свою подружку, такую красивую рыжеватую девушку, ярко одетую. Это не мое, конечно, дело, но я случайно слышал, как вы спрашиваете у бармена, где она. И что же, вы видели ее? Да, она ушла с одним парнем. Мне показалось, что она взглядом тоже искала вас, но не нашла. «Ведь вы же куда-то отлучались. Вы чрезвычайно внимательны к моей персоне». Юля отошла от него и вернулась за свой столик. Она нервничала как никогда. Засветилась перед Фиолетовым, растерялась и не спросила гал Встретилась ли та с Мариной Смирновой? На фоне уверенно держащихся, как у себя дома посетителей, черные лангусты, она чувствовала себя скверно. «Теперь еще этот Фиолетовый». Который, сев за соседний столик, не спускал с нее глаз. Она подозвала официантку и попросила принести себе пиво. Едва девчушка ушла, как фиолетовый подсел прямо к земцовой. И когда его страшное пятно оказалось почти вплотную с ее щекой, прошептал ей в самое ухо. «Я знаю, кто ты. Сейчас здесь, прямо за столиком, ты расскажешь мне все, что знаешь об этом деле. В противном случае мой нож плавно войдет тебе в живот». И как бы в доказательство своей угрозы он произвел движение, в результате которого Юля почувствовала, что ей в живот упирается что-то острое. Она вспомнила разбойное нападение на свою одноклассницу, которое двое подростков остановили на улице в разгар дня, на самой оживленной улице города, и, приставив нож к ее животу, не спеша сняли с нее все украшения и забрали кошелек. А после того, как ее ограбили... Один из нападавших, как в масло, вонзил нож ей в живот. Она рухнула, истекая кровью. Ее едва успели спасти. Сейчас с ней могло произойти то же самое. «Ты, Зимцова, мне рассказывал про тебя Ломов. Ты ведь работала на Крымова, так?» «Так», — прошептала, давясь от сухости во рту Юля. «Ну и что с того?» «На кого ты сейчас работаешь? Кто тебя нанял? Ведь не случайно же ты оказалась в «Черной лангусте»?» Это Бахрах-младший тебя нанял? Этот недоносок? Меня никто не нанимал. Просто мы с подружками приехали в Москву, решили отдохнуть, походить по барам. Я ни на кого не работаю. Или же тебя нанял Герман, бармен ресторана, в котором работает Дмитрий. Тебе лучше отвечать, чем молчать. На что вам нужно от меня? Вы хотите, чтобы я работала на вас? Я знаю про вас с Дмитрием. Знаю, что вы встречались. Мне рассказали. «Но дело не в этом. Сейчас меня больше всего интересует, кого высматриваешь ты в этом баре и почему именно здесь. Он назвал меня «Черного мангуста», но такого бара в Москве нет, поэтому я здесь, в лангусте. И у меня, поверь, есть множество причин быть тут. А вот что здесь делаешь ты и этот пидрила Герман?» «Хорошо, я скажу». Она почувствовала, как острее ножа прошло сквозь одежду и ей даже показалось... что она уже намокла от крови. Я тут за Германа. Меня попросили проследить за ним. Кто? Один человек, которому Герман задолжал крупную сумму денег. Она придумывала на ходу, чтобы только заморочить голову Фиолетовому. И что-то выяснила. Зачем он сюда приехал? Дело в том, что этот человек, ну, которому он задолжал крупную сумму, не мужчина, а женщина. Герман находился с ней в связи. Она много старше его, она любит его. А тут вдруг выясняется, что Энтайна собирается лететь в Москву. Она подозревает, что у Германа в Москве есть другая женщина. Мне поручено выяснить, так ли это. «Обычное дело. У нас таких дел много, и я не вижу смысла вспарывать, мне за это живот Но что он делает в черной лангусте? Почему он приехал именно сюда? Он знает тебя в лицо?» Он нервничал и, задавая вопросы, вел себя крайне неосторожно, выдавая важную, по мнению Зимцова, информацию первому встречному. По его лицу катился пот. Свободная рука, которую он барабанил по столу, тряслась. Да и та, что держала нож, тоже подрагивала, причиняя ей боль. Знает, конечно, мы виделись с ним в ресторане, где работает Дмитрий. Она понимала, что с этим типом нужно быть откровенной лишь в мелочах, на которых он попытается ее подловить. чтобы уличить во лжи. Вообще-то я старалась изменить свою внешность. Видите, разрисовала лицо, поэтому думаю, что он вряд ли узнает меня. Хотя вы же узнали. Но когда же вы видели Германа, если его здесь нет? Вы давно в баре? Неужели мы с Женькой его просмотрели? Не твое дело, я здесь не из-за него, я ищу другого человека, но ее здесь нет. Я выяснил. Под ее именем скрывается какая-то шлюха. Ты поможешь мне? «Бесплатно?» Она продолжала играть несвойственную ей роль жесткого и принципиального дельца. «Нет, вы только посмотрите на нее. У нее в животе торчит нож, а она думает о деньгах. Ненавижу вас, баб. Для вас деньги — это все». Дмитрий тоже так говорил. Пролепетала она, невольно вспоминая их последний откровенный разговор. «Мне плевать на то, что он говорил. Мне вообще на все плевать». Я хочу только одного — найти Гэл. Ты поможешь мне?» «А кто такой Гэл?» Употребляя мужской рот, применительно Гэл, она больше всего боялась переиграть. Ведь Фиолетовый только что сказал, под ее именем скрывается какая-то шлюха. Но она могла не обратить на это внимание. «Не такой, а такая. Это баба, я же говорил, потом объясню. Ты встречалась с Дмитрием, помогла ему организовать похороны этого бахраха». «Разве ты ничего не знаешь о письме? Ты лучше признайся мне». Он разговаривал с ней ласково, как говорят убийцы, со своей жертвой, прежде чем убить ее. «Что ты знаешь о письме?» Да я встречалась с Дмитрием, пока не поняла, что он, так скажем, не совсем здоров. И я действительно помогла ему с похоронами отца. Но я ни о каком письме ничего не знаю. Отец перед смертью отправил ему письмо. Он не показывал его тебе? Ведь он в силу своего характера не мог его тебе не показать, или хотя бы рассказать. Подождите, письмо. Кажется, друг отца принес ему какую-то записку. Да не записку, а письмо, — зарычал Фиолетовый. И этот идиот разорвал его и бросил в мусорное ведро. И та баба, которая наняла тебя, наверняка что-то о нем знала, поэтому и наняла тебя, чтобы ты проследила за Германом, который, судя по всему, достал письмо из ведра. Стала бы она тратить бабки на то, чтобы проследить за своим любовником аж в Москве. Как будто на месте там, в Саратове, его нельзя было заловить на ком-то другом. Ерунда. У Юли кружилась голова и от страха, и от нелепости ситуации, и от безвыходности положения. Кроме того, Фиолетовый явно не шутил, и нож продолжал сверлить своим острием ее живот. Боль была резкая, и от нее темнело в глазах. А Герман, к твоему сведению, прилетел сюда не к бабе, точнее, к бабе, но не к любовнице, а к той самой гал, про которую писал Бахрах. Но я ничего не знаю и не понимаю. Кроме того, я чувствую, что сейчас потеряю сознание. Отпустите меня, уберите руку. У меня там кровь. Зачем вам убивать меня? Я ничего не знаю, кроме того, что Герман недавно вышел отсюда с той самой девушкой, которая танцевала на сцене. Я даже имени ее не знаю». Они пошли в соседний дом, думаю, переспать. Вы же можете это проверить». Да я и сам видел, куда они зашли. Он тяжело вздохнул. «Похоже, ты действительно мне не лжешь». «Тогда скажи, а кто та девушка, с которой ты была? Она москвичка?» «Нет, это моя подруга. Ей понравился один парень, и они, видимо, ушли. Но это ее личное дело». «Где ты остановилась?» «Пока еще нигде. Мы оставили вещи в камере хранения и приехали сюда. И где же будете ночевать?» У меня в Москве живет один друг, Хабырин. Она не хотела вмешивать в эту грязную историю свою мать. Хабырин — это солочь и ты с ним знакома. Он мой бывший муж, но у меня с ним сохранились приятельские отношения. Лгала она, предпочитая иметь дело с ненавистным ей Хабыриным, нежели переживать за родную маму. но еще бы, ведь он поддерживает деловые отношения с твоим любовником Крымовым, а не там ворочают такими делами. «Мошенники!» «Сволочи!» А он хорошо осведомлен. Знал покойного министра экономики Ломова, знаком с Крымовым, Хабыриным и даже считает их сволочами. Чем же они ему все так насолили? Кто он? И кем приходится Бахраху? «Так ты поможешь мне?» «Помогу, если заплатите. Я не работаю бесплатно». И вдруг она поняла, что у нее появляется редчайшая возможность... сблизится с этим человеком посредством делового контакта. Она окажет ему услугу, согласившись работать на него, а сама тем временем выяснит, что именно он знает о письме Михаила Семеновича и на что рассчитывает, собираясь встретиться с Гэл. Встречу же с настоящей Гэл следует организовать таким образом, чтобы ей ничего не грозило. Предположим, дать возможность Фиолетовому поговорить с Гэл в ее же квартире. в соседних комнатах которые будут сама Зимцова и Женя Рыс. Оружие есть, поэтому в случае необходимости можно будет пустить его в ход. Но вряд ли Фиолетовый опасен для Гал. Она отдаст ему письмо и дело с концом. А вот в письмо они вложат листок уже не с адресом Марины Смирновой, а, предположим, с погибшей Катей Уткиной. Надо будет только подделать почерк Бахраха». Если Фиолетовый хотя бы частично посвящен в план Бахраха, то имя Кати Уткиной должно произвести на него впечатление, поскольку она является одним из звеньев цепочке Кроме того, у него не будет причины усомниться в честности и порядочности Земцовой, как частного детектива. Поскольку подсунь она ему ложное имя и адрес, он бы не оставил ее в покое, и расплаты ей было бы не избежать. Если же Фиолетовый ничего не знает о девушках, то имя Кати Уткиной тем более не вызовет никакого подозрения. Безусловно, он вернется в Саратов, найдет квартиру Уткиной и от соседей узнает о ее трагической гибели. На этом его поиск закончится, и он оставит меня в покое. Таким образом, работая вместе с Фиолетовым и находясь в курсе его дел, Юля могла бы параллельно продолжать расследование, связанное уже со Смирновой и остальными девушками. Безусловно, она рисковала, связываясь с совершенно незнакомым ей человеком, да еще таким опасным, импульсивным, способным в любую минуту пустить в ход кулаки. А вот теперь и нож. Но и другого выхода у нее не было. Он бы все равно не отстал от нее и крутился бы в баре до тех пор, пока там находится Зимцова. Он бы не дал ей работать и продолжал бы искать настоящий угол. «Ладно, я заплачу, но частями». «У меня с собой нет столько денег, сколько ты сейчас мне заломишь. Я знаю вашу контору. Вы дерете три шкуры. Вы можете отказаться». Сказал же, что заплачу но частями. Я, в отличие от покойника, держу свое слово. Скотина. И он чуть ли не со слезами в голосе проговорил последнее слово. И вдруг Юле показалось, что она давно знает этого человека. Что встречала его раньше и часто. Но вот где... когда и при каких обстоятельствах вспомнить не могла. Да, безусловно, она видела его с Ломовым и с Крымовым, а вот только этого пятна у него на щеке не было, или же она что-то спутала. Аванс — пять тысяч баксов. Сказала она ледяным тоном и сразу же почувствовала облегчение. Фиолетовый убрал нож. Она откинулась на спинку стула и коснулась пальцами живота, и они тут же стали липкими от крови. «Идиот, что ты со мной сделал? Как я теперь буду искать твою Гэл?» «Залепишь пластырем. Раз занимаешься неженским делом, изволь терпеть. И вообще, нечего здесь отпираться. Гэл в черной лангусти нет. Бармен дал мне ее адрес. Мы сейчас поедем туда, постараемся залезть в квартиру. И уж там у тебя будет возможность проявить свой талант. Но каким образом?» Посмотришь вокруг и скажешь, живет там кто или нет. Полистаешь ее документы, порожишься в вещах. Я что, должен тебя учить? А деньги? Деньги я дам тебе по дороге. А как же Герман? Герман никуда не денется. В лучшем случае продажный бармен уже успел ему дать адрес Гэл. Думаю, мы встретимся с ним на Софийской набережной. Хорошо, тогда послушай теперь мои условия. Она нарочно перешла на «ты», чтобы поставить на место этого взорвавшегося хама. Я работаю на тебя и постоянно вожу тебя в курс дела. Но ты не суешь нос в мои дела, понял? Я получила деньги с той женщины и должна их отработать. У меня репутация. Я не могу рисковать ею ради такого, как ты. Какого такого? Усмехнулся он, сощурив глаза. Я представляю с тебя бандитом. Да, что-то вроде того. Ты просто не знаешь меня. Когда узнаешь, пожалеешь, что не упала мне в ножки сразу же. «Я еще буду на коне, я вернусь и докажу всем, что я не дерьмо. И если ты поможешь мне, я возьму тебя к себе. Только этого и не хватало». Запил телефон, Юля взяла трубку, звонила Гэл. «Ты можешь говорить?» «Да». «Я коротко, Смирнова умерла от передозировки, у меня конверт со следующим адресом. Что мне делать? Поужинай и жди меня, я скоро освобожусь». «Где ждать?» Вскипела Гэл на другом конце. «На улице?» Посмотри телевизор, поспи. Я скоро. Ты не одна. Понятно. Тогда так, я жду тебя в Макдональдсе. На Пушкинской. На первом этаже. Буду ждать до самого закрытия. Вот отлично. Целую. Она отключила телефон, фиолетовый не сводил с нее глаз. Хабырен? Спросил он подозрительным тоном. Да, он самый. Сволочь. Надеюсь, тебе не надо объяснять, что наши с тобой дела касаются только нас двоих. — Я хорошо знаю свою работу. — Тогда поехали. Я на машине. У меня там есть аптечка. Сделаю тебе перевязку. Мы не должны опоздать. Надо попасть к этой чертовой Гэл раньше Германа. — А кто такая Гэл? Может, ты мне все-таки что-то объяснишь? — Некогда. Поехали. По дороге все расскажу. Юля подумала о Рейс. Куда она исчезла? Даже не предупредила. — Я только оставлю записку своей подруге у бармена. Хорошо? — Бесполезно. Махнула рукой фиолетовой. Это почему же? Она не вернется.